Я с сомнением смотрел на грузовик. Подозрительно он выглядит, как его туда всунули, в эту дыру на склоне. Или тут какое-то землетрясение было. Из-за него машина таким необычным образом застряла. Пока что в темных окнах кабины ни разу ничего не шелохнулось, но... «Под ним не пойдем», — решил я. Склон почти отвесный, а из пулемета того вся расселина простреливается... Надо поверху. Но сначала проверить, есть ли кто внутри. Сиди здесь и никуда не суйся, понял? Когда я привстал, чтобы забраться к грузовику, Авдей сказал, «Нельзя мне здесь. Кочевые заметят. Тише ты!» Я оглянулся. «Лежи под этим кустом, не шевелись. Тогда не заметят сверху». «А если они по склону спустятся?» «Увидишь, что идут?» «Сползай к ручью, там заросли гуще Я заспешил к машине. Но Авдей снова подал голос. «Альп! Управитель! Оставь мне что-нибудь, чтобы защищаться!» Я достал из ножен и бросил назад кинжал. Клинок вонзился в землю возле камня, за который держался Авдей. Следопыт перевернулся на другой бок, спиной к машине и выдернул кинжал. Пригибаясь, я поднялся до середины склона и оказался немного выше грузовика. Небо серело, стало прохладнее, но жара еще не спала. Отсюда я едва различал Авдея, его комбез сливался с окружающим, зато хорошо видел верхнюю часть кабины и крытого кузова. На середине его был люк. Перебравшись со склона на машину, я достал револьвер и, осторожно, чтобы подошвы не скрипели, по металлу прокрался к кабине. Улегся на живот, свесив голову, заглянул в закрытое решеткой лобовое окно. Ствол пулемета торчал наклонно вниз — Дотянуться до него я не мог. Сквозь толстые прутья виднелся лишь край панели со свороченным набок рулем, обмотанным изолентой. Лежащий на том же месте Авдей смотрел на меня. Между зарослями извивался ручей. Под машиной он разливался в большую лужу или скорее болотце. Кусты росли прямо из затянутой ряской воды, посреди которой торчала залепленная мхом булыга. Жужжание пчел смолкло. Расселенную окутывали вечерние тени. Заброшенное место. Все вокруг говорило о том, что тут давным-давно никто не бывал. Непонятно. Если населенный Инкерман и этот рядут рядом, то почему здесь так пустынно? Почему никто не взломал люк, чтобы забраться в машину? Я махнул Авдею, убрав револьвер в кобуру, уселся перед люком. Кто-то пытался вскрыть его и потратил на это много сил, но так и не смог одолеть. Крышка была выгнута наружу, со стороны замка глубокие вмятины. Возле одной петли ее даже сумели сломать, сквозь рваную прореху виднелся пол кузова. Скорее всего, влезть внутрь пытались очень давно, тогда еще металл был крепче, потому-то ничего и не получилось. С тех пор минуло много... Чего... Я нахмурился, соображая, и вспомнил два слова «года» и «леты». «Год» — древняя мера деления времени. Простой народ ею не пользуется. Большинство даже не знает, что это такое, но меня обучили». «Кто же меня обучил?» Перед глазами возник образ высокого старика с длинными седыми волосами, одетого во что-то светлое и просторное. Морщинистое лицо, длинный нос, высокий лоб. Кто это такой? Моя жизнь была тесно связана с этим человеком. Кажется, он заменил мне отца. Итак, год. Он делится на четыре сезона. Дождей, ветров, сезон большого солнца и холодный сезон. А какой сезон сейчас? Я поднял голову к небу, осмотрел заросли на склоне, но не смог определить. Этот люк на крыше грузовика пытались вскрыть очень много лет назад. Тогда не получилось, а теперь ржавчина сделала свое дело, и я проникну внутрь без особого труда. Широко расставив ноги, я склонился над крышкой и просунул пальцы в рваную дыру возле петли. Прожаевший металл крошился и царапал кожу. Я рванул, что было силы, крышка отошла. Я выгнал ее сильнее и скользнул в образовавшуюся прореху. Сумрачно, тихо, пыльно, паутина по углам. Прогревшийся за день металл наполнял кузов жаркой духотой. Окон нет, под стеной накрытая ветошью койка, за ней шкаф без дверцы и тумбы на трех ножках. Стены усеяны белыми и черными каракулями, сделанными мелом и углем. Там были слова, написанные привычными буквами, но лишенные всякого смысла, хотя среди них попадались и понятные, вроде «Они придут, изыди, ночью они стучатся в дверь» а также значки, состоящие по большей части из коротких волнистых линий. И рисунки тоже бессмысленные, перечеркнутые зигзагами круги, стрелки, ромбы и квадраты, повешенные человечки с неестественно огромными головами и кресты. Очень много крестов. Я медленно двинулся к кабине. Пахло плесенью и гнилью, мусор скрипел под ногами, куски истлевшей бумаги, битое стекло, всякие мелкие железки и щепки. Я шел, опустив оружие, девясь всей этой лепится на стенах, и перед самой кабиной, откуда в кузов проникал рассеянный свет, краем глаза заметил движение в сумраке слева. Сердце пропустило удар. Я развернулся, вскинув револьвер. Там стояло зеркало. Прямоугольное, с отбитыми углами. Оно было прислонено к стене и разрисовано теми же каракулями. Я подошел ближе. Очень мутное и старое. да к тому же в кузове полутемно, и все же отражение видно. Бледный овал лица придвинулся из зеркальной глубины. Да ведь я совсем молод. Мне казалось, что мы с Мирой и Власом примерно одного возраста, то есть я не старик, но уже далеко не мальчишка. Сунув револьвер в кобуру, я провел пальцами по скулам, подбородку. Нет, Мира куда старше меня. Кажется, я даже младше Авдея. И как давно я стал управителем Херсонграда. Я ощупал лицо, привыкая к нему к новому образу самого себя, своей личности, появившемуся в голове, и пошел дальше. Интересно, что у меня нормальные глаза, а ведь у альбиносов они, кажется, должны быть розовыми. Или не должны? Если волосы и кожа очень светлые, значит, в зрачках тоже не хватает какого-то красящего вещества. А как оно называется? Пигмент! Цвет своих глаз полутьме я толком разобрать не мог, но они явно не розовые скорее серо-зеленые или голубые. Лишь в кабине, увидев шляпу на голове сидящего в кресле человека, я вспомнил, что забыл достать револьвер из кобуры. Он не шевелился. Я тоже замер, вперев взгляд в шляпу с продавленной тульей и обвисшими полями. Кресло, склепанное из дерева и железа, стояло на месте водительского сидения, и человек находился прямо перед пулеметом, приклад которого я видел из прохода. А ведь хозяин грузовика наверняка слышал, как я вскрывал люк и пробирался по кузову. Не мог он не слышать и скрип мусора под моими ногами. Что это значит? Да то, что он давно мертв. Обойдя кресло, я окинул взглядом того, кто сидел в нем. Там со всеми удобствами расположился скелет, облаченный в черную рясу. Интересно, как получилось, что плоть с костей исчезла, а ткань цела. Хотя она совсем ветхая, того и гляди рассыплется. В кабине было жарко и почти так же душно, как в кузове. У меня по лбу и по спине между лопатками тек пот. Сняв рубаху, я обвязал ее рукава вокруг пояса. На шейных позвонках скелета висела цепочка с медальоном в виде буквы X, который лежал на груди поверх рясы. На кресте отлита из серебра фигурка твари, похожей на человека, то есть мутанта. Ну да, распятый мутант — символ Ордена Чистоты. Осмотрев кабину, я достал револьвер и стволом приподнял шляпу. В первый миг показалось, что у черепа три глазницы, но потом стало понятно, что чуть выше надбровных дуг темнеет пулевое отверстие, сквозь которое можно заглянуть внутрь. На черепа, То есть на верхнем шейном позвонке лежал темный комок, сплющенная пуля. Скорее всего, человека пристрелили сквозь решетку лобового окна, а после те, кто сделал это, попытались проникнуть в грузовик, но не смогли вскрыть люк. Интересно, это те самые мутанты, которых хозяин грузовика поклялся уничтожать? Ведь он монах, правильно? Монах из Ордена Чистоты, объявившего войну всей нечисти, что живет на просторах Пустоши и Крыма, то есть мутантом и мутофагом. В кабине стало темнее. Ночь близко. Пора возвращаться. Тот, кто сидит в кресле, нам с Авдеем не угрожает. Но есть ли смысл идти дальше по расселине? Наверное, лучше забраться в этот грузовик и переночевать, а завтра утром решать, что к чему. И кочевники, и отряд мира куда-то подевались, а ночью в этих местах наверняка опаснее, чем днем. Пулемет оказался никуда не годным. Осторожно сняв шляпу с черепушки покойного, я подцепил стволом револьвера цепочку на его шее, поднял медальон. Обветшавшая ряса на груди сразу порвалась, обнажив реберные кости. Надевать железяку я не стал, сунул в карман. В бардачке нашел большой сухарь, твердый, как железо, пустую флягу и треугольный кусок мягкой кожи с узором из крестов и черепов. Странным типом был этот монах. Подобрав волосы, я обвязал кожей голову, как косынкой, стянул узлом на затылке. Судя по Авдею, многие питают к молодому управителю Херсонграда не очень-то добрые чувства, а серебристые волосы — примета броская. Пытаясь отгрызть кусок от сухаря, я шагнул к выходу из кабины, но заметил краем глаза, как что-то блеснуло на груди монаха. Вернулся, снова воспользовавшись револьвером, расширил дыру на поясе и открыл реберные кости. Посередине, где они сходились, лежала шайба из металла с тускло-зеленоватым отливом. На ней был рисунок, едва различимый барельеф шестерня и внутри человека. Двумя пальцами я осторожно взял кругляш, ощутив легкое сопротивление. Скелет в кресле шевельнулся, будто от этой штуки к нему тянулись невидимые нити. Череп провалился в рясу, она смялась, и над сиденьем поднялось облако пыли.